Глава 18. «Удали видео!» — говорю, очень стараюсь, чтобы голос не дрогнул. Гром никак не реагирует. «Зачем тебе эти записи?» — прибавляю. «Если не собираешься принуждать силой, то не вижу никакого смысла их оставлять. — Думаешь, могу только силой тебя заставить? — криво усмехается. — Конечно, — нервно киваю. — Иначе никогда с тобой не буду. — Будь готова к выходным, — бросает холодно. — Заеду. — Нет, — отвечаю твердо, — никуда с тобой не поеду. Если хочешь, можешь показать записи декану. Или сразу ректору, неважно. Это ничего не поменяет. Согласен, ровно заключает парень. Я заеду за тобой в любом случае. Для Грома не существует отказов. Так что его реакция ни капли не удивляет. Но показывать ему эмоции больше не собираюсь. Разворачиваюсь и ухожу. «Аль, поздравляю!» — улыбается мне знакомая девчонка из другой группы, когда мы сталкиваемся на лестнице. «Прости», — удивленно смотрю на нее. «Ты не видела списки?» «Какие списки?» «Понятно, их же только вывесили, поэтому мало кто все увидел», — отвечает, качнув головой. Ты отбор прошла. Теперь будем вместе выступать в группе поддержки. Разве результаты сегодня? Да, в среду. Новость хорошая, но радоваться тяжело. Когда звоню Даше, чтобы рассказать ей про мою удачу, она сразу замечает напряжение в моем голосе. «Аля, что случилось?» «Ничего». Крепче сжимаю телефон. «Ты какая-то... как будто и не рада совсем». «Нет», — сглатываю. «Просто не ожидала, что пройду до последнего. И теперь, знаешь, немного волнуюсь». «Почему?» «Ловлю себя на том, что лукавить не хочу». Но рассказывать про сложные отношения с бывшим парнем тоже не тянет. «Да так, сдавленно выдыхаю. Непонятно, как буду справляться. Другие девчонки давно занимаются, больше тренировались. Это тоже правда. Меня беспокоит то, что я там единственный новичок». Пара других новеньких девчонок в команде давно занимаются гимнастикой. У них тоже опыт. «Слушай, можем встретиться?» Тут же предлагает Даша. «Помогу тебе». «Нет, не стоит. Есть танцевальная студия в центре. У них бывают свободные залы, куда студенты могут прийти, чтобы самим позаниматься. — Даш, не хочу тебя отвлекать, и я и так туда собиралась, — заявляет она. — Просто вместе позанимаемся. Вдвоем веселее будет. Встреча с Дашей отвлекает от тяжелых мыслей. — Не знаю, как так получается, но складывается впечатление, будто мы знакомы не один год. Настолько нам легко и приятно общаться. В начале тренировки чувствую себя чуть скованно, а после расслабляюсь. И под конец, кажется, мы с Дашей всегда вместе в зале тренировались. «Ты молодец», — говорит она. «Хорошо справляешься». «Это все тебе спасибо», — улыбаюсь. «Ты так классно объясняешь и показываешь каждую связку», что мне сразу становится понятно, как надо двигаться. «Если хочешь, можем почаще так встречаться». «Конечно, хочу». «Тогда что скажешь про пятницу на то же время?» «Отлично!» — киваю. «Слушай по поводу выходных. Меня знакомый парень приглашает на вечеринку. Хочешь пойти?» «Нет» роняет Даша после паузы и мрачнеет, смотрит куда-то в сторону, будто мыслями вдруг оказывается далеко отсюда. «Хорошо, тогда пойдем в кино, как договаривались», говорю. «Нет, ты иди», поспешно говорит Даша. «Можем все на другой день перенести. Тебе не нужно пропускать Я не особо туда хотела, признаюсь честно. Просто думала, там может быть весело. Вечеринка будет на яхте. Звучит круто. Тогда поехали. Улыбаюсь. Или ты волнуешься, что там будет незнакомая компания? Я там тоже мало кого знаю, но Артур хороший парень. Мы по учебе общаемся. «Нет, дело не в компании», — качает головой Даша. «Просто с вечеринками у меня не складывается». «Может, стоит еще раз попробовать?» «Может, и стоит», — медленно отвечает она. «Расскажи, кто там будет. Ты только этого Артура знаешь?» «Выкладываю все, что мне известно про ребят». Даша как будто немного расслабляется, возникает ощущение. Точно она опасается встретить на вечеринке Артура какого-то своего знакомого. Но по моему рассказу понимает, что такого не произойдет. «Давай сходим», — соглашается девушка. «И я чувствую облегчение». Если буду в большой компании, то Гром точно ничего не сумеет сделать. Особенно, если уеду кататься на яхте. Он туда попросту никогда не заберется. А вот если останусь одна или с Дашей, то вряд ли буду в безопасности. Еще не представляю, как сильно ошибаюсь. Мои приключения только начинаются.